Дэн. В моем кабинете кончилось спиртное. Отрезвить мне категорически не хотелось. И оставаться в здании проекта тоже не хотелось. Поэтому я привел себя в приличный, чуть не сказал божеский, вид и отправился в ближайший бар, где три часа подряд накачивался виски в блаженном одиночестве. А потом пришел он. Подсел за мой столик, не спросив разрешения, и заявил что видел меня в реалити-шоу «Трое». «Ага», — сказал я, — «разрешите представиться, Ахиллес, почешите мне пятку, будьте добры». «Я не так выразился», — сказал он, — «я видел вас не в самом шоу, а в здании корпорации, вы что-то вроде первого зрителя, да?» «Ага, в первом ряду сижу, а вы кто?» «Я — гремлин», — представился он. «Было в его лице что-то неуловимо знакомое, хотя я видел парня впервые. Но все же у меня складывалось впечатление, что я его знаю. Дежавю, наверное». «И что ты хочешь от меня, гремлин?» «Ты опасный человек, Дэн. Откуда-то он знал мое имя, хотя я его и не называл. Наверное, на проекте разузнал». «Ты помнишь то, чего не было? Такой человек должен быть с нами». А ты кто? Я – гремлин, а я – папа римский. Кто это? Неважно. Никто этого не помнит. Кроме тебя, значит, я прав. Это странный разговор, сказал я. Наверное, так и начинается белая горячка. На самом деле тебя нет. Ты плод моего воображения. Отчасти и так, но только отчасти. «Знаешь что, плод, пошел ты, адрес уточнить?» «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещал гремлин, — «когда ты будешь не так пьян». «Это будет не скоро», — заверил я. «Фактически, я надеюсь, что этого не будет никогда». «Будет», — заверил он, — «уж я позабочусь». И исчез так внезапно, словно умел открывать Дромосы. Впрочем, его место недолго было пустым. Словно по волшебству передо мной появился еще один индивид. — О! — сказал я. — Еще один плод! — Сам ты плод! — сказал Макс. — Как дела на шоу? — С каждым днем ключ, которым жизнь бьет нас по голове, становится все увесистее. — А каково находиться за бортом? — Прикольно! — сказал Макс. — Ты и насколько пьян! Явно недостаточно, раз еще узнаю твою гнусную рожу. Сегодня в новостях сообщили, что Северов умер инфаркт. Инфаркт. Или что-то еще. Или что-то еще. Тебе чего надо, бывший главный режиссер? Поговорить. Только ты мне для разговора трезвый нужен. Приходи в следующем году, посоветовал я. Время не ждет, пошли. Посылаю, иди. «Пошли со мной».